Глава пятая. Джефф открывает карты. На вручение дипломов Галушкина не пришла. Чего-то подобного я и ожидала. Джефф тоже куда-то запропастился. И вообще училище словно вымерло. Учительская закрыта на ключ. В коридорах тихо, как в музее выходной, только солнечные лучи дрожат на старом паркетном полу. Ни директора, ни кого, одна вахтерша на входе. «Ну и где тут выдают дипломы?» «Может, я время перепутала?» «Почти полчаса я болталась в одиночестве по училищу, понимая, что ничего хорошего сегодня уже не будет». Заглянула во флигель Кантанине, хоть мне и не хотелось с ней общаться после нашего последнего разговора, чтобы все ей рассказать, и пусть язвит, сколько хочет, но и ее на месте не оказалось. Наконец приперся Джефф. Издалека было видно, какой он злющий. Припарковался прямо на газоне, тормознул так, что трава из-под колес полетела. Я встала у двери так, чтобы он меня увидел. «Иди сюда!» – крикнул Джефф с улицы. «А где мой диплом?» «Иди поговорим». Я вышла на улицу через калитку, которая заняла место легендарной дырки в заборе. Утомившись ее заделывать, начальство сдалось и устроило цивильный вход. Думала, куда-нибудь поедем, но Джефф закрыл машину, и мы пошли пешком по улице Савушкина, прочь от училища. «Я так понимаю, что выдача дипломов отменяется?» – спросила я, из-под тишка разглядывая куратора. Впрочем, можно и не спрашивать, все было ясно по его лицу. «Сегодня с утра я был в академии», – мрачно сообщил Джефф. «Давно я не испытывал такого позора». И он вкратце рассказал о результатах своего доклада по результатам нашего героического перелета. Результаты, как и следовало ожидать, никого не устроили. Практику не приняли, Джеффу устроили разнос. Теперь стал понятен его злобный вид. «Я-то думал, что нашел тайную тропу в пятно», – с горечью говорил он. «А это был разовый путь. Причем действовал он только в одну сторону. Нас просто выпихнули из домина пинком под зад и захлопнули дверь». Но ведь формально условия практики выполнены. Мы перелетели через котлован, нашли демиурга. Ну и что? Лес, в который мы свалились, к пятну страха не имеет никакого отношения. Подожди, а мужик-то на лесника похожий. Разве мы не демиурга встретили? Джефф замялся и крайне неохотно признался. Это лесник. Честно говоря, я мог и сам догадаться. Я ведь о нем и раньше слышал, но как-то не проассоциировал с тем бичом в лесу. «Он довольно известная личность, и в Академии его прекрасно знают». «Кто же он?» М -м -м, «Просто один мастер реальности». Искренности в голосе Джеффа я не ощутила. «Бедненький!» – посочувствовала я ему вслух. «Представляю, как тебе было совестно, что в том лесу ты так перетрусил». Джефф побледнел от злости, сразу обретя сходство с каким-нибудь бандитом из восточных сказок. Я ожидала ответных колкостей, но он промолчал, отчего мои подозрения только усилились. «Короче», – буркнул он через полминуты, – «в академии мне настучали по тыкве, практика не сдана и, соответственно, никаких дипломов». «И что дальше?» «Продолжаем работу, ищем вход в домен». «Опять?» «А что делать?» «Будем думать о других схемах. Может быть, имеет смысл попытаться выманить хозяина наружу?» «У меня уже есть план». Тут Джефф перехватил мой взгляд, и должно быть, он был достаточно выразительным. Джефф сбился и спросил, кстати, где Оксана? Оксана под домашним арестом, не без злорадства, сообщила я. Ее наказал отец за то, что она привела одну свою подругу, куда не следует. Глаза Джеффа вспыхнули жгучим интересом. Он знает, поняла я. Он и раньше о ней знал. Боже мой, что эта девочка натворила, небрежно спросил он. Джефф. Не выдержала я. «Хватит нести пургу. Разве сам не чувствуешь, что мы зашли в тупик?» Наверное, это выглядело забавно. Мы остановились посреди тротуара и несколько секунд угрожающе глядели друг другу в глаза. Наконец, Джефф понял, что в игре в гляделке ему со мной не сравнится. Принял насмешливо деловой вид и спросил. «И что ты предлагаешь?» «Только давай договоримся. Правду за правду. Одну правду ты, одну я. И так по очереди». Джефф ухмыльнулся. «Допустим, согласен». Мы с церемонным видом пожали друг другу руки и пошли дальше. Тогда я и рассказала ему о своих вчерашних приключениях, начиная от встречи с Галушкиной у метро и до того момента, когда меня в очередной раз выставили из заколдованного леса. Могли и раньше догадаться, она сама пятна страха, а тот лесник, его демиург... Помнишь, когда мы летели на шаре, она подсказала тебе, куда лучше приземлиться? И когда я нашла нитку... Она вдруг так опечалилась, и самое главное – колючки. Все одно к одному. И живет она на комендантском, и изолированность домина. И это агрессия, и бульдозеры, и следы в лесу. Наверняка у такой замкнутой, нелюдимой, непопулярной девчонки, как Галушкина, которую все презирают и считают дурой, в голове творятся страшные вещи и бурлят комплексы. Вот и источник негатива, который так и прет от того домина. Она ненавидит людей. «Знаешь, что она мне сказала? Люди – самые страшные хищники!» Торжественно процитировала я. Джеф кивал, внимательно слушал, рассказывая. Я наблюдала за ним и видела, он заинтересован, но не потрясен. Все это он, похоже, знал и раньше. Верно его назвала Галушкина «провокатор». «А теперь выкладывай ты», – сказала я, закончив свой рассказ. «И хоть раз в жизни попытайся не соврать, ты обещал. Кто такой лесник на самом деле?» Джеф тяжко вздохнул, лесник: Нет, он не хозяин пятностраха, хотя отношение к нему имеет. Кстати, в Академии его так и называют лесником, а его настоящее имя никому не известно. Он очень необычный человек, действительно мастер реальности, но специфический. Второго такого в России точно нет. В смысле? В Академии полагают, что он Демиург-самоучка. Ого, разве такое может быть? Как видишь,. Лесник никогда не получал государственного образования как мастер реальности. Он, можно сказать, вырастил себя сам, выпистывал в себе дар. Это уникальный случай. Все мы знаем, что неподдержанный в детстве талант быстро угасает. В академии собрали о нем целое досье, я его сегодня пролеснул. У него была тяжелая и странная жизнь, проходившая по большей части не в нашем мире. В нашей же реальности он почти не появляется, так и странствует из домена в домен. «Не знаю даже, можно ли считать его человеком». Джефф помолчал, посмотрел на облака и добавил. «Тебе придется с ним познакомиться поближе». «Мне?» «Да. Лесник, как я уже сказал, личность весьма непростая. Он ни с кем не хочет идти на контакт, но с тобой должен пойти. Ты ведь дружишь с его дочерью. Ну, если это можно назвать дружбой. Знаешь, что мне сегодня сказали в академии?» Одной из главных целей всей этой практики было, чтобы вы с Оксаной подружились. Не может быть. В компьютер ввели ваши личностные параметры, и анализ показал, что это теоретически возможно. Оксана за годы обучения ни с кем не сходилась близко, соучеников избегала, значит, требовалось усилия извне. А лучший способ сблизить людей, доказанный еще опытами Штайна по социальной психологии, привлечь их к решению одной и той же задачи, особенно связанной с риском и эмоциональным напряжением. Именно поэтому, например, самой крепкой считается армейская дружба. Оксана трудный случай – Академики приложили невероятные усилия, чтобы упросить ее отца отдать ее в училище чистого творчества. Лесник ведь хотел учить ее чистому творчеству сам, а из этого могло бы выйти что-то страшное и непредсказуемое. А зачем ее привлекли в проект «Пятно страха»? Объясняю. Ее отец, который долгие годы болтался один черт знает в каких мирах, внезапно состряпал себе домен – этот самый лес – Прямо на границе с пятном. И теперь оттуда фактически не вылезает. Сама понимаешь, все это не просто так. У него в этом доме не какие-то личные интересы. И уж точно он знает о нем больше всех нас. А знаниями делиться не хочет, потому что никому не доверяет и вообще. С людьми себя, похоже, не ассоциируют. Я вспомнила, как Галушкина равнодушно смотрела на бульдозер. «Ничего не боюсь, кроме людей». «Ну, теперь ты довольна? Объяснения тебя устроили?» Я ответила не сразу. Кажется, на этот раз Джеффу удалось не соврать. «Пока вроде все совпадало с моими собственными наблюдениями, но наверняка он снова темнил. Он без этого не может. Он вполне способен честно рассказать о дороге в домен и даже показать ее. Только, к примеру, умолчит, что вход охраняет оборотень». «Ладно», – сказала я, – «поверим тебе еще раз». Джефф сразу повеселел. «Приятно иметь дело с сознательным человеком», – радостно сказал он, резко разворачиваясь в обратную сторону к училищу. «Лично я с самого начала был за то, чтобы полностью ввести тебя в курс дела. Да вот в академии были против. Боялись, струсишь, не поймешь, все испортишь». Я пожала плечами, Джефф вытащил пачку сигарет, закурил и сказал, возвращаясь к деловому тону. «Тогда возвращаемся к нашей практике. Теперь тебе ясна задача? Твоя главная цель – через Оксану втереться в доверие к леснику и выведать у него нет». «Что еще за нет? Это значит больше никаких бредовых самоубийственных планов. В твои игры я больше не играю. С этого момента правила игры устанавливаю я сама». Джефф нахмурился. Такой подставы он никак не ожидал. «А сдать практику? А диплом?» «Я сдам практику, только без твоего участия». Джефф опомнился и язвительно захохотал. «Ловко, ловко, кому же ты ее сдашь? Разберемся. Кто тебя направил на это задание? С какой кафедры?» Он почему-то смешался. «Тебя это не касается и вообще так не делается. Есть определенный порядок». «Кстати о порядке. Что-то я в том листке с инструкциями не припомню слов выполнять задание именно так, как взбрело в голову куратору». «По-моему, там как раз подчеркнуто, что практика выполняется самостоятельно, а функции куратора – помогать и направлять в сложных ситуациях». «Что ты выдумываешь?» «Это ты выдумываешь. Ну-ка, покажи бумажку». «Что, я ее при себе ношу, что ли?» – рявкнул Джефф. «Однако я ощутила неуверенность в его голосе. Было совершенно ясно, что я права или он ее не читал». «Я съезжу в академию и выясню, в чем проблема», – сказала я. «И напишу заявление, что хочу работать одна. Или хотя бы попрошу сменить куратора, извини за прямоту». Джефф буркнул нечто невразумительное. Должно быть, у него и сяк запас аргументов. Обратный путь до училища занял гораздо меньше времени, что вся предыдущая прогулка. Мы возвращались почти бегом, демонстративно не глядя друг на друга». Джефф при виде своего патриота как будто снова обрел чувство собственной важности, тряхнул черной гривой и заявил. «У тебя все равно ничего не выйдет. Конечно, твое дело. Хочешь провалить практику, давай, мне только хлопот меньше. Но имей в виду, из моего домена тебе в пятно ход закрыт. Выкручивайся как хочешь». Я посмотрела на изуродованный колесами газон. Внезапно Джефф стал мне глубоко противен. «Слушай, Джефф», – заговорила я. «А ты знаешь, что самый отвратительный тип мастера реальности – это человек, который творит ради денег?» Джефф удивленно на меня посмотрел. «Все творят ради денег», – сказал он. «Ты на что намекаешь?» «Ты же мастер высокого класса, талантливый человек, так почему все, что тебе надо, побольше бабок?» «Автомобили, девицы, шмотки?» Я посмотрела на Патриот и добавила, «Хоть бы джип нормальный купил, крузер какой-нибудь». «На крузер мне бабок не хватило», — совершенно серьезно ответил Джефф. Он даже не возмутился. «Джефф, загляни в себя и скажи, для тебя...» «Джефф, загляни в себя и скажи, для тебя, мастера чистого творчества, есть что-то более важное, чем деньги?» «Нет, пока ничего на ум не приходит», — после небольшой паузы ответил он. «А что?» «Но это же ужасно! Настоящий мастер...» Но не может у него быть такого же подхода к жизни, как у какого-нибудь торгаша. Этим и отличается художник от обывателя, который дальше своего кошелька ничего не видит. У людей искусства должны быть другие, духовные интересы. А то, получается, человек способен видеть дальше и глубже, чем большинство. А он все, что получает от своего уникального дара, тратит на новую машину. Даже не на новую, а на подержанную. Всего-то двухлетнюю, причем на гарантии, обиделся Джефф. А насчет тяги к роскоши и всего такого, может, у тебя все это от рождения есть? А я родился в семье тех самых, как ты выражаешься, людей искусства. Мои родители были типичными ленинградскими интеллигентами. Они считали постыдными любые разговоры о деньгах. И в результате, всю жизнь, назовем это своими словами, жили в нищете. Их это наверняка не тяготило. Еще как тяготило, просто говорить об этом вслух было неприлично». «А вот когда детям одежду покупать не на что, или когда у всех в классе велосипед есть, а у тебя нет, нищета вообще-то унижает, ты не знала? Когда тебе в школе булочку не на что купить, или в академии, допустим, все идут в пивняк, а я в библиотеку, так вот почему ты постоянно пиво хлещешь, в молодости не допил. Помню, как они все морщились, типа, "Фу, какой меркантильный, только о деньгах и говоришь»,» Джефф разгорячился. «А я о них говорил, потому что мне жить было не на что». «Не верю, опять врёшь. Я-то не вру, а вот ты с этими пустыми рассуждениями о том, что важнее денег. Зарабу... Заработай-ка ты сначала сама на джип, а потом нотации мне читай». С этими словами Джеф уселся в свой УАЗ и завёл мотор. Меня подвести не предложил, типа между нами всё кончено. «Знаешь, в чём дело?» – крикнула я ему в окно. «Тебе просто не хватает воображения, и пустыню ты создал от скудости фантазий». Джефф ничего не ответил, только поднял стекло и уехал. Я проводила его взглядом и отвернулась. Надеюсь, больше наши дороги не пересекутся. Ужасно не хочется ехать в академию, искать какое-то начальство, объяснять, просить. Но другого выхода нет. Не хочу больше быть подопытным кроликом. Возле училища меня ожидал приятный сюрприз. На спине каменного верблюда, распространяя оранжевое сияние вокруг головы, сидела знакомая фигура. «Рыжик!» – обрадовалась я. «Здорово! Ты что тут делаешь?» «Хотел тебя встретить!» – похоронным тоном сообщил бойфренд. Смотрел он при этом в землю и вообще был сам на себя не похож. Не ходячее солнышко, а просто какая-то потухшая лампочка. «Что-то случилось?» – встревожилась я. «Кто это был?» – ужасно ненатуральным, псевдоспокойным голосом спросил Рыжик, что-то внимательно изучая на асфальте. «Ты о ком?» «Сама знаешь». Рыжик выразительно посмотрел в ту сторону, куда укатил Джефф. Так вот, почему ты тогда спрашивала меня насчет марки Патриот? До меня наконец дошло. Рыжий, да ты что? Ты о чем подумал? Вы трепались почти полчаса, никак расстаться не могли, да? Я не знала, то ли сердиться, то ли смеяться, дожили. Рыжик закатывает мне сцену ревности. Причем, как всегда, первым делом рассмотрел автомобиль. Сто если бы Джефф ездил на старом Запорожце, Рыжик и не подумал бы поднимать хай. А соперник на джипе, пусть даже на таком, это же страшный удар по его самооценке и чувству уверенности в себе. «Я тебе все объясню», – давясь от смеха сказала я. «Тебе смешно?» – душераздирающим голосом воскликнул Рыжик, сорвался с места и выскочил в калитку. Я и глазом моргнуть не успела, а он уже куда-то смылся. Тогда я махнула рукой и пошла на трамвайную остановку.